С Блиновым распрощались здесь же, потому что петербургский ученый повел Анисия короткой дорогой через чащу. В отличие от славоохотливого «земца» этнограф был молчалив, на спутника не оборачивался и только время от времени выдувал из своей пищалки тоскливые,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 — Вам, как специалисту по сказаниям, должно быть, частенько приходится выслушивать странные истории. — Еще диковиней той, про которую упомянул Антон Максимилианович, не совсем ловко подвел Анисий к нужному предмету. — диковиней пожалуй, не бывает, — пробормотал Петров. Но после такого многообещающего начала снова умолк. И тогда Тюльпанов решил идти на пролом, чтобы разом покончить с шарадами. — Я замечаю, Владимир Иванович, что вы не желаете обсуждать со мной происшествие в Баскаковке. — Почему? — Имеете на то особые причины? Отличный способ развязать язык молчуну — ошарашить неожиданным наскоком и заставить оправдываться. Этой психологической уловке Анисия в свое время обучил многоумный Эраст Петрович. Маневр сработал отлично, еще лучше, чем можно было надеяться. Петров вдруг вжал голову в плечи, повернулся и виновато развел костлявыми руками. Я что же? Ведь не я про Скорпею придумал. Я только пересказал, думал Софью Константиновну с триной легендой развлечь тоже знал, что так обернется. Тюльпанов пока еще ничего не понял, однако чутье подсказала. Горячо. — По порядку, по порядку, — строго велел он. — Не перескакивайте. Это когда было? — Пожалуй, за неделю до... ну, до того... Запнулся Владимир Иванович, не сумев подобрать уместного определения. Как раз на хозяйкиной именины С иконы началось. Там в гостиной икона висит Святого Панкратия. Старая Петровского времени. Панкратий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 собственного рода, вдруг загречился фольклорист. «Любая крестьянка из Ильинского или Альховки вам расскажет про Скорпею со всеми подробностями и самым поэтическим образом».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 У Тюльпанова при этом выражение лица было подозрительное, не морочит ли голову приезжему человеку, а у фольклориста энтузиастическая. Известно ли вам, сударь, что легенда о скорпее? Она же Скоропея, Скороспея или Скоробея и имеет распространение по всей Великорусской равнине, от Архангельска до Южных губерний, задал Владимир Иванович вопрос, на который явно не ждал и не желал ответа, ибо не сделал даже самой крохотной паузы. Этимологически... Имя этой магической рептилии, вероятно, восходит к древнеегипетскому скоробею. Фольклорная традиция наделяет скорпею мудростью, ясновидением и чудесной способностью приносить богатство. Однако вместе с тем...